«Еще бы, прекрасно знаю». «Джунгли жизни кишат опасными тварями, пьяные, агрессивные орангутанги, крушащие все на своем пути, неприметные маньяки-оборотни, поджидающие очередную жертву в темных переулках, хищные волки, нападающие на квартиры, банки и автомобили, ядовитые пауки и наркодилеры, уполно плетущие свои клейкие сети, готовые на все злые гадюки, завистники или скорпионы, ревнивцы». Встречи с этими тварями часто заканчиваются трагически. Криминалистические музеи мира переполнены тем, чем уничтожают себя подобных, всеми этими кривыми острыми зубами, ядовитыми жалами и шипами, хищными изогнутыми когтями и другими орудиями убийств, имеющими форму ножей, топоров, серпов, утыканных гвоздями дубин, тяжёлых кистней, костетов, ружей и револьверов. Но зубов анаконды в полицейских экспозициях нет. а это имя змена зупанаконды возможно единственный в мире я хочу прищучить англичан ведь им вообще нечего делать на нашей территории продолжил контрразведчик а тем более они не могут убивать граждан чехии чтобы инициировать ноту протеста нашего мида мне нужен конкретный факт улика вещественное доказательство вы можете мне помочь ваших интересов это никак не затрагивает Он утратил обычную невозмутимость, в глазах вспыхнул яркий огонь заинтересованности, и в тоне появились просительные нотки. "Вы знаете, что это такое?" повторил он. "Знаю. Дистанционный инжектор". На самом деле полное наименование уникального предмета было чуть более длинным: "Дистанционный инжектор маскированный". Кодовое сокращение Дим-1. Очевидно, предполагалось, что за первым уродством последует второй, третий, десятый. Но времена изменились. Безобидное название не обмануло моего опытного собеседника. Значит, им ликвидировали Одиссея. Но каким образом? Крохотный полый шарик с ядом. Выбрасывается сжатым воздухом со скоростью 150 метров в секунду. Этого достаточно, чтобы пробить одежду, исключая, пожалуй, зимнюю. Ян Мирослав предусмотрительно отступил на шаг назад. Излишняя предосторожность. Изделие однозарядное. Тогда, в 1977-м, я предлагал использовать баллончик со сжатым воздухом и магазин на 15 шариков. Но это увеличивало габариты и не оправдывалось целесообразным назначением. Специальная ликвидация – дело редкое, сугубо штучное. Дим-1 как раз и создавался по заказу болгарских братьев под конкретного человека. Только тогда мы ничего об этом не знали. Во избежание утечки информации в оружейные конструкторские бюро решили не обращаться. Я заканчивал третий курс школы СТО, увлекался системами оружия разных стран, пытался сконструировать принципиально новый бесшумный пистолет, поэтому меня и привлекли к проекту. «А как доказать, что эта штука принадлежит англичанам?» – азартно спросил контрразведчик. «Очень просто. Нажмите...» вон ту заклёпку. Нет, следующую. А теперь поверните жёлтое кольцо по часовой стрелке. Вот так. И отвинчиваете рукоятку. А теперь вынимаете изделие. Из деревянного футляра появился круглый стальной цилиндр, конусообразно переходящий в более тонкий ствол, к которому прижимается на шарнире желобообразный для компактности рычаг взвода. Это, собственно, и есть Дим-1. Очень простая конструкция, во многом повторяющая обычную пневматическую винтовку. Длинный рычаг легко сжимает мощную пружину, автоматически включается предохранитель. Нажатие пусковой кнопки освобождает поршень. Он силой выталкивает воздух вместе с маленьким безобидным на вид шариком. Эффективная дальность до двух метров. Но обычно столько не требуется. Вначале спуск сопровождался громким щелчком. Пришлось обтянуть пружину полиэтиленом и поставить в отверстие боевого цилиндра упругое кольцо из вициодной резины. После этого ДМ-1 стал практически бесшумным. Вставить его можно в любую маскировку. Исходя из условий не названной страны применения, сырость и частые дожди, я выбрал зонт. Но в Тунисе человек с зонтом смотрелся бы диковато, поэтому для ликвидации Арнольда Смита Англичане сменили маскировочную оболочку. От трость, она и есть трость. Универсально и подходит для любых условий. Интересная работа, возбуждённо сказал Ян Мирослав, внимательно осматривая специзделие и осторожно заглядывая в крохотную дырочку ствола. Но вряд ли есть здесь клеймо изготовителя или какие-то отличительные знаки. Посмотрите справа на толстой части, сказал я. Нет, сначала поверните, чтобы спусковой прилив оказался внизу. А теперь посмотрите справа. Там есть вертикальная риска, след от напильника. Он смотрелся, потом перевёл взгляд на меня, изумлённый, надо сказать, взгляд. Хотя за время проведённое под арестом я и сам, и мой костюм утратили обычную лоск и презентабельность. Я выпятил грудь и приосанился. Есть. Но откуда вы знаете, ведь оно ни в одном справочнике быть не может? Откуда, откуда? Да я и сам черкнул напильником из озарства, вроде расписался на уникальном экземпляре, хотя, конечно, не предполагал, что когда-то мы встретимся. Какой справочник, старина? Откуда он у меня? Обычная пресса. Поднимите британские газеты 1978 года. Они все писали об убийстве в Лондоне болгарского диссидента Антонова. Из зонтика выстрелили ему в ногу шариком с ricin. Слышали про ricin? Оказывается, есть такой яд. Это сделал другой болгарин-турист. Жёлтая английская пресса называла его агентом госбезопасности, хотя он так и не признался, но всё равно получил 20 лет тюрьмы. Подождите, подождите. Вы хотите сказать, что знаете обо всём из газет? Ян Мирослав даже растерялся от такой наглости. Ну, конечно, откуда же ещё? Искренне удивился Геннадий Поленов. В те годы я был ещё юнцом, студентом Тиходонского института народного хозяйства, специальность экономика и финансы. Хотя, какая разница, кем я был? Главное, что я умею анализировать. Дальнейшее додумать нетрудно. Зонтик отправили в камеру вещественных доказательств. Оттуда его и позаимствовала Intelligent Service. Переставила спецоружие в трость и ликвидировала бедного Одиссея. У него в ноге нашли шарик? Нет? Значит, плохо искали. Найдите. Я не знаю. Вот вам и основание для ноты протеста о дипломатического скандала и всего чего угодно. Можно даже отыскать того болгарина-туриста. Он уже наверняка освободился и с удовольствием даст показания на ненавистных англичан. Контрразведчик вставил Дим1 в деревянный пенал, привентил рукоятку в виде орлиной головы, трос принял первоначальный вид. Ян Мирослав тщательно завернул её в упаковочную бумагу. Когда меня выпустят, Спросил наивный Поленов. «Ведь я помог вам, причучесть англичан?» Ян Мирослав мрачно кивнул. Он уже потерял ко мне интерес. «Да, помогли, спасибо. Но раз вы обычный русский турист, то ваше дело мне моей компетенции. Пусть им занимается полиция. Все-таки причастность к убийству двух человек – серьезное преступление? Соучастник наказывается мягче, чем исполнитель, но все же достаточно строго. У меня испортилось настроение». Но почему вы пытаетесь превратить голливудский сюжет в судебный приговор? Какой в этом смысл для вас и в вашей службе? Контрразведчик завязал последний узел, проверил прочность шпагата, потом поднял голову и посмотрел в упор. Жестокий колючий взгляд не был взглядом брата и коллеги. Так смотрят на врагов. Потому что расстрел Морка и Кассима в совокупности с этой штукой это... Он выразительно взвесил на руке предмет в плотной бумаге. это из третьего тщательно скрытого слоя вашей деятельности. И хотя я не знаю, какую кашу вы варите, её запах говорит о том, что это очень ядовитая каша. Она не пойдёт на пользу моей стране, больше того, нанесёт колоссальный вред. Поэтому будет лучше, если в ближайшие 3-4 года вы проведёте в тюрьме. Вот как. Полянов задумался. Может, действительно так будет лучше? Нет, ему так не казалось. «Да и мне тоже. Мозг работал со скоростью компьютера в блоке наведения ракеты «Воздух-воздух», пущенной с Мига-31. «А раз все так серьезно, я настаиваю на цивилизованном ведении следствия. Задержанный имеет право на один телефонный звонок, но мне не предоставили такую возможность. Это существенное нарушение прав человека. Последний аргумент бесполезен в России, но безотказно действует на любого европейца». Ян Мирослав пожал плечами. «Да ради бога! Если рискнете звонить в центр с моего телефона, то пожалуйста!» Он протянул аппарат, я нажал нужные кнопки. Один гудок, второй, третий, четвертый. Неужели он не возьмет трубку? «Нет, взял!» «Здравствуйте, Степан Николаевич!» «Вы опять с нового номера?» Будницкий был явно мной недоволен. «Извините, у меня чрезвычайная ситуация». «Опять? Что на этот раз?» Резкий контраст обостряет ощущение. Еда после голода, плотский утехи после воздержания, мир живых после морга, свобода после niewoli.